Квартира перед очередным отъездом из Удельной ещё до войны папа сказал чтобы я поздоровался со всеми в квартире и после здоровался каждый день я показал на кухне обложку новой мурзилки на кого похоже на раскрашенном кадре перегнувшийся пополам майковский на красной площади мрачно любезенчит с маленькой девочкой На Олимпия хором ответила кухня. В свои 7 лет я прочно увяз в пересудах о странном соседе. Совсем недавно он бегал с французским паспортом, который пришлось сменить на обычный. Он был не как люди. Соседей не замечал, не здоровался, по часу сидел в уборной или, наоборот, мог в ней запереть носился по коридору как угорелый того гляди сшибёт с ног или выбьет из рук кастрюль сковородку он раздражал кухню тем что часто менял кошны и шил на заказ широкие кепки в клетку как у майковского Олимпий был сын Бернарихи. В мирное время им принадлежала вся квартира, четыре небольших комнаты, кухня с коморкой для прислуги, ванная, уборная. Остатки прежней роскоши — унитаз с голубым английским львом и счетчик с надписью «Симменс Шукет». До Капельского Бернары жили еще лучше. При Иллюи мы снимали у Сретенских ворот в доме строкового общества «Россия». Французская Бернариха, как малый театр, говорила по-старомосковски. «Принц-грыб». Уборную по-дикаденски называла «ватар». От нее я впервые услышал древнее. «Чижик-пыжик, где ты был? На фонтанке водку пил». Она помнила и другое такое же. «Маленький мальчик встал на диванчик, снял колпачок, — пожалуйте, пятачок!» Я охотно отождествлял себя с маленьким мальчиком, но не сразу понял, что «пожалуйте» — не «пожалуйста!» В войну дворовые дипломаты и голодные дети звонили в парадную. «Здесь живет французская бабушка!» Бернариха выползала на сладкие звуки с черствой постилкой или линялой конфеткой. Когда-то она была проституткой, потом вышла замуж за коммерсанта Людвига Бернара, это он назывался Льюи, имел французское подданство, все интимное в доме, письма с марками, открытки с видами, паспорту фотографий было австро-венгерское, Бернхарт. Кухне шептал, что коммерсантта Луи при строительстве дома Нернзее рабочие столкнулись с лесом. В книжке о старой Москве соседки выискали портрет Бернара Хинотца, пристава Раскинда. Автор писал, что пристав Раскинд обирал ночлежников Петрова рынка. Мама говорила, будто бабушкин брат, дед Семён тоже коммерсант, давал Раскинду взятки. В трёг горному деду Семёна в задних комнатах была запрещённая в войну бакара. Приходила Бернарихина сестра, несчастная Августа Мумия, старая дева, точь в точь англичанка из Чехова. Приходил Бернарихин брат, Саша Раскинд из Непманов, до сих пор коммерсант. По квартирному шахер-мастер увидел в моих руках 5 сантимов Наполеона III и иностранная валюта. Коммерсант он, видимо, был никудышный. Всё войну прокручивались разговоры, как он прогорел на процентах подпольному ростовщику, и богатая Юлька его не выручила. Бернариха располагала лучшие в квартире комнаты. Сын Алька с женой белорусской попал в кухонную коморку для прислуги. Старуха почти не вставала. Подагра. Подагра — благородная болезнь от шампанского. На кухне ее подагру считали сифилисом, но не брезгали и лишь ворчали, когда Бернариха час сидела в ватаре. По ночам она извергала трубные звуки на всю квартиру. «Стреляет!» — хихикала кухня. Изредка Бернариху... Визитировал придворный врач доктор Таупкин, при соседях или по телефону, профессор Таупкин. В войну к ней несколько лет бегал, зимой на фу-фу юродивый Ванечка, маленький, невесомый, без возраста. Он кормился возле какой-то церкви, соседки над ним посмеивались, а он насмерть попал под трамвай. По нескольку раз в год Бернариха спрашивала маму, «А вы знаете, что Божья Матерь была еврейка?» У Бернарихи под подушкой лежали зацелованные карт-посталь с Владимирской Божьей Матерью, в ладонь деревянный Николай-угодник, овальный финифтевый Трифон-мученик. Чистотой красок Трифон-мученик потряс мое воображение. Мне остро недоставало яркости. Екатерина Дмитриевна, харизтка из Немировича, подарила мне лаковые красные ёрлык от американских чулок. Я не мог на него наглядеться. У Бернарехи ни у кого в квартире были редкостные сокровища. В запертом книжном шкафу за занавешенными стёклами хранились вольфовские грим с золотым обрезом комплекты киногазет двадцатых годов деревянные кофейные мельницы с пружинищей ручкой и выдвижным ящичком старинный игрушечный паровоз собственно говоря всё это принадлежало Олимпию и предназначалось ему одному несмотря на табу Бернаре ха давал мне почитать гримма тонька Жена Олимпия ни раз и надолго доверяла мне кино, газеты, а она мельницы постоянно молола кофе. Иногда Олимпия наглухо затыкал дверь большой комнаты и пускал на столе паровоз. Паровоз должен был бегать по рельсам и тонко свистеть. Сам я его не видел. В коридоре на две шелфы вместо шапок и под две шелфы вместо колош лежали олимпии, гимназические учебники, случайные книги, альбомчики с перерисованными цветными звёздами, Рунич, Максимов, Полонский. За этим никто не присматривал, и мама по одной перенесла для меня в нашу комнату историю древнего мира, географию Российской империи, прощай оружие, Хемингуэй. Бернарихин и сыновья были художественными натурами. Младший и Юлька, лишенец, учиться нигде не мог, женился на подслеповатой вдове богатого артиста Кузнецова, корце знаменитой Швандя, и вышел в помрежи малого театра. В программках встречалась, ведет спектакль Ю Бернар. Юлькин пасынок, сын. Кузнецово Миша, воспитанный, поражал меня грубой трезвостью. Даёт, бери, бьёт, беги. Тебе жалко? Жалко у пчёлки, пчёлк на ёлки, ялок в лесу леза версту. Мы прочитали в Мурзилке. Лампа моя, говорю тебе я, и чернильница тоже моя, радина, заключил Миша. Я радовался игре звуков созвучий слов. Мне в голову не пришло бы, что из стихов можно вывести в одно слово суть. Я задумался, суть получалась верная, но не моя. Старший Олимпий успел окончить несколько классов в гимназии и знал, что имеет понятие, вкус и манер. По воскресеньям он готовился к выходу в свет, чистил ботинки и лацканы звонил знакомому администратору форума у нас в районе делали ударение на втором слоге заказывал два билета в ложу и после обеда выводил Тоньку на что-нибудь заграничный если перед началом сеанса играл лацоолох ходили вечером в загаде их любимая невидимая идёт по городу обожаемый гарепильс подмигиванием и индийская гробница с конрадом Вейтом или Кондратом Вейтом, как выговаривала Тонька. Всерьёз слушал Олимпии радио, театру микрофоном, хат, малый Ленинского комсомола. Инженер Сергеев, кому подчиняется время под каштанами Праги, губернатор провинции, жизнь в цитадели. Эстрадный концерт Мироф и Дарский, Шуров и Рыкунин. Монтаж оперы Летучая мышь, Сильва, Хлопка, Золотая долина и больше всего в конце 30-х, в 40-х был настоящий расцвет музыкальные радиокомпозиции и радиопостановки. Много шума из ничего, давным-давно соломенная шляпка, бал в совой В постоянно открытую дверь большой комнаты было видно, как в неудобной позе Олимпиаи часами выстаивает, замерев под древущей на всю квартиру чёрной бумажной тарелкой. К умирам его было актёр Терехиков, такой редкостной красоты, что мама его заподозрила евреи все красивые. И этого знаменитого Терихова снабженец Олимпий ухитрился зазвать в гости. Пока Терихов в передней снимал колоши, мама успела показать ему набор открыток: двадцатые годы, Терихов в разных ролях. Гость успел ахнуть, у него таких не было. Олимпий шикарным жестом пригласил его в комнату. Терихов пришёл после спектакля, поздно, Когда по мнению кухни гости, собравшиеся на терехово всё уже съели, хозяйки много дней не могли уняться. Он пришёл, а ему, ну, одна груша на блюдечке. А не эту грушу местную, наверное, для него берегли, гнилая совсем. Олимпии не любили. Вернее, не любили в одно слово. Его подозревали, бог знает в чём, за дружбу с шофёром из американского посольства, нормальные люди с посольскими знатцами боялись, обвиняли в разведении клопов. Клопы ползли от лежащей Бернальхи. В худшую зиму я за ночь убил их больше сотни. Негодовали за службу в МПВО, спасал от передовых Как-то мама, забывшись, окликнула. — Олимпий, Людвигович, вас к телефону! И обмерла. Считалось, что полоумный сосед способен ударить. Валентин Людвигович Бернарф в детстве назвал себя Али, и из Али с годами получился взрослый Олимпий. При всей неприязни соседки наперебой с ним заговаривали и хвастались, если он удостоил ответа. единственный в квартире а может в квартале олимпий читал гибкий волшебно пахнущий послевоенный журнал америка америка пылыхала летне-осенним жаром во всех киосках дорого 10 рублей и боязно возьмёшь а вдруг что вожделенный Роскошно прекрасный журнал попадал ко мне через стоньку, и я упивался инобытием. Так всё было ярко и непохоже. Стихи Сэндберга, картины Уая это художественные фотографии. Современные города с многоцветными толпами, ультрамариновый фермер у вермильонного трактора, прекрасные чистых линий и цельных красок, сковороды и кастрюль Мама, когда мне было лет 14, пригласила Олимпиаду послушать две гостившие у меня пластинки Вертинского. Войти к нам он отказался и страдая слушал из коридора. Он был странным образом деликатен, никогда ни у кого не одолжался, не замечал кос их взгляды. В уборной сжигал за собой бумажку, впрочем, так же делали Клара Ивановна и Борис Федорович, Алексей Семенович и Екатерина Дмитриевна. После Бернарихи долго пахло старушечьей задхлостью. В 1953 году летом мы переехали на Чапаевский, а Олимпий в скорости умер, перед войной ему было лет 35. В нашей квартире на Капельском не было ни одного орденоносца, ни одного партийного, ни одного военного, ни одного инженера. Никого за все это время не посадили, никто не ездил в эвакуацию, никто не был на фронте. Борис Федорович и папа по возрасту, Алексей Семенович по броне, олимпий и за МПВО, я думаю, по нездоровью. В эти выкладки не попадаю я сам, малолетний. Все взрослые по определенному признаку, опускаю семейный, распределяли с каждой твари по паре. Русские — папа и мама, украинцы — Алексей Семенович и Екатерина Дмитриевна, прочие славяне — Борис Федорович и Тонька. Не состоявшиеся ли метровы Борис Фёдыч и Клора Иванна, евреи Бернариха и Олимпии, бывшие иностранные подданные, они же бывшие проститутки Бернариха и Клора Иванн. Из бывших Борис Фёдыч и Бернариха, кандидаты наук Папа и Алексей Семёнович, артистические натуры Олимпий и Екатерина Дмитриевна Интеллигенты Борис Федорович и Алексей Семенович. Служащие Борис Федорович и Тонька. Преподаватели Папа и Алексей Семенович. Старые, без пенсии, Бернариха и Борис Федорович. Учились в гимназии Мама и Олимпи. Нигде не учились Клара Ивановна и Тонька. Склочничали, они же. Действовали на нервы Бернариха и Алексея Семеновича, устрашали Олимпий и Алексея Семеновича.